Глава 12 Муж сбрасывает звонок, и я буквально проваливаюсь в бездну. Слышу голос Линды, он доносится издалека. — Он специально тебя изводит. Разве ты не понимаешь? Алена, ты меня слышишь? Открой глаза! Перед носом появляется платок, смоченный ужасно вонючим одеколоном. Закашливаюсь. Отталкиваю руку Линды, держащую этот платок. — Что ты делаешь? Привожу тебя в чувство. Надо ехать туда. — Мам, Настя у меня на трубе. С ней все окей, — подбегает Влада. — Ну, слава богу, теперь меня трясет от облегчения. — Дочка, с тобой все в порядке? Выхватываю протянутый старшей дочерью телефон. Почти кричу. — Да, мам, все хорошо. С чего ты вообще взяла, что со мной что-то не так? Спокойным голосом говорит Настя. Давай я приеду прямо сейчас, заберу тебя. Прошу, мне ужасно неспокойно, когда ты там. Нет, я хочу еще побыть здесь. Это мой дом. Я уже взрослый человек, сама могу решать, с кем остаться. Правда?» Добавляет Настя. «Да, конечно. Я не собираюсь заставлять тебя силой». В горле появляется ком. «Безумно обидно, что дочь выбрала не меня. Или еще не выбрала». Неужели ей нравятся новые пасси отца? Неужели комфортно с ней жить в одном доме? Не понимаю. Но я не собираюсь задавать сейчас Насте эти вопросы. Это нельзя делать по телефону. — Ну, ты успокоилась? — спрашивает Линда. — Может, тебе бокал вина налить? — Нет, мне сейчас совершенно не до этого. — Я же сказала, что этот козлина просто поиздеваться над тобой хочет. Укоризненно качает головой подруга. «Я пойду в свою комнату. Мне что-то очень нехорошо». И тут раздается звонок. Линда идет в коридор к видеомонитору, а я следую за ней машинально. Влада следом. «Папа!» — восклицает первый. На экране лицо мужа. Он все-таки притащился сюда. «Чего тебе надо, Георг?» — холодно спрашивает Линда. — Открой, мне нужна моя жена. — Ты точно ее в том месте ищешь? Мне казалось, у тебя теперь новая. — Я не собираюсь с тобой об этом говорить. Мне нужна Алена. Это срочно. — Мам, вы же его впустите? — жалобно спрашивает Влада. — Пропусти его, он все равно не отстанет. — Говорю устало. — Можно займем твой кабинет? «Потому что там стены толстые?» — ухмыляется Линда. «В том числе...» «Да, ты права, конечно. Извини меня за эмоции», — добавляет подруга уже серьезным голосом. «Поднимайся, я провожу его к тебе и отвлеку Владу. Спасибо тебе. Я не знаю, что бы без тебя делала. И это больше не повторится, мы и так твой дом оккупировали». «Хватит, Ален. Ну, правда...» как ты мог заставить меня так переживать, Набрасываюсь на мужа, как только он заходит в кабинет. Никогда не думала, что ты еще и садист. Меня трясет от обиды и возмущения. — Ты да что с тобой такое, — морщица бывший? Когда узнала о Светке, ты вообще не так реагировала? Или до тебя только дошло, что ты меня потеряла? — Ты правда не понимаешь, о чем я сейчас? Зачем ты бросил трубку? Почему не объяснил, что твое дело не касается Насти? Я волнуюсь о своем ребенке. С дочерью все хорошо, я ее отец. Когда она рядом со мной, ничего с ней не случится. Так что не надо тут из себя строить озабоченную мамашу. Если у нас с тобой кризис, то к ним это не имеет никакого отношения. Я всегда был ответственным и заботливым отцом. Тогда зачем ты вообще приехал? «У нас с тобой осталась только одна общая тема, и это наши дети. Больше мне не о чем с тобой говорить». «Ошибаешься. Ты зачем наняла этого проныру смазливого? Позлить меня?» «Ну, конечно, только об этом и думала. Ты не в себе, Георг. Оставил меня без сбережений и приехал наорать, что я юриста наняла. Я даже не знаю, что сказать». Как я раньше не замечала, что мой муж изменился. Из любящего превратился в самовлюбленного. Ни о ком, кроме себя, не думает. Его волнуют только собственные интересы. Еще и предъявил, что я не сильно кричала из-за его любовницы беременной. Эмоций ему не хватило. Хотел, чтобы я волосы на себе рвала. Уму непостижимо. Отзови этого придурка Алена. Муж снижает тон но фраза звучит угрожающе. «Ты сам себя слышишь? Ты мне изменил, у нас развод, а я должна отозвать юриста?» «Вот именно. Бред. Мы решим все полюбовно. Это можно было бы сделать, если бы ты пришел ко мне и сказал, что полюбил другую, по-человечески, Георг, а не так, как вышло. Все с меня достаточно. Уходи. Никого я отзывать не собираюсь» и я верну свои сбережения, понял? — Я сам тебе все верну, дай мне немного времени. У нас общие дети, Алена. Я их не обижу, ты меня знаешь. — Нет, я тебя не знаю, совершенно. Виски мучительно пульсируют, мне не хватает воздуха, а закрытая дверь вызывает приступ к Хотя я никогда ею не страдала, но сейчас мне ужасно дурно, настолько омерзителен наш разговор. Я бы все отдала, лишь бы можно было избежать этой сцены. Ощущение, что я пачкаюсь, а что-то мерзкое и липкое. Георг вдруг подходит ко мне вплотную, хватает за предплечье. Все не должно было зайти так далеко. Ты мне не чужая. Ты больной? Отшатываюсь. Прекрати, не прикасайся ко мне. Алена, все же хорошо подумай. Ты моя подчиненная. Не стоит со мной ругаться. Теперь угрозы пошли в ход. Просто отлично. Только мне кажется, что ниже пасть ты уже не можешь, как пробиваешь очередное дно, Георг. Ты просто злишься и ревнуешь. Хорошо. Я подожду, когда успокоишься. Деньги придут тебе на счет завтра. Очень внушительная сумма, но не вся, конечно. Будет несколько платежей. Откуда? В смысле, ты же все на любовницу спустил. — Не твоя забота откуда? Я не буду тебе должен. А ты приди в себя. Случайные связи случаются. Какая глубокая мысль. Мне даже смешно от его фразы становится. Ну идиотизм же. На философию, блин, потянуло. И еще, Алена, прекрати настраивать дочерей против Светы и ее ребенка. — Что? Тут вообще теряю всякую связь с реальностью. Ощущение, что я Алиса и лечу в кроличью нору. Настя ужасно себя вчера со Светой повела. Наговорила гадости и сок на нее пролила. — Так, я еду забирать дочку оттуда. Она не хочет. Я сам ее завтра привезу. Не надо провоцировать ссору, но поговори с ней. Ребенок родится и никуда от этого не деться. «Надо учиться жить всем мирно. Вот и учись. А меня оставь в покое. Надоели твои проблемы и команды. Я не твой домашний питомец, Георг. Кстати, я пообещал Насте купить собаку. Ты ненормальный. У Влада аллергия на шерсть. Хватит сыпать оскорблениями, Алена. Иначе я заберу дочерей, и они будут жить со мной. Понимаю, что Свете придется непросто, но она справится». В отличие от тебя, она считает меня богом и не оскорбляет. — Все с меня, правда, достаточно. Вали отсюда. Выскакиваю из кабинета. Чувствую себя истеричкой. Такие эмоции мне вообще не свойственны. Обычно я хладнокровна и спокойна. Поэтому и прозвали сотрудники «Снежной Королевой. Но сейчас я комок раскаленных нервов. Буквально все пульсирует внутри. Могла бы разорвала Георгана на мелкие клочки. Да, чувствую безумное желание что-то порвать или разбить.